Глава 9. Естественное и сверхестественное. Я указал рукой на слова, написанные в альбоме, и взглянул на матушку. Я не ошибся. Она видела их, как видел я, но она не допускала, чтобы случилось что-нибудь способное встревожить её. Лицо её говорило мне это ясно. «Кто-то сыграл с тобой шутку, Джордж», — сказала она. Я не возражал. Это было бы лишнее. Бедная матушка, очевидно, не больше меня удовлетворилась своим собственным объяснениям. Экипаж стоял у двери. Мы отправились молча в обратный путь. Альбом лежал раскрытый на моих коленях. Я не отводил от него глаз. Я припоминал минуту, когда видение манило меня в беседку и заговорило — И сопоставление сказанных слов с написанным получался вывод до того очевидный, что не могло быть ошибки. Женщина, которую я спас из реки, опять нуждалась в моей помощи. И эта самая женщина, только оправившись от случившегося, не задумалась воспользоваться первым же случаем оставить дом, где нам обоим оказали помощь, не найдя времени сказать слово благодарности тому то спасы ей от смерти. И прошло только 4 дня после того, как она рассталась со мной по всему, видимо, чтобы не видеться никогда больше. Теперь же её призрачное видение предстало передо мной, как будто я верный и испытанный друг. Оно приказывало мне не забывать её и спешить к ней. Оно даже исключило возможность, чтобы память изменила мне, написав слова которыми призывала к себе, когда полный месяц войдёт над источником святого Антония. Что случилось за этот промежуток времени? Что означал её сверхъестественный способ сообщаться со мной? Как мне теперь поступить? Матушка вывела меня из задумчивости. Она вдруг протянула руку и захлопнула лежавший у меня на коленях раскрытый альбом. Как будто вид написанных там слов был для неё невыносим. "О чём ты не говоришь со мной, Жорж?" вскричала она. "О чём ты не высказываешь мне своих мыслей?" "Я совсем теряюсь", возразил я. "Ничего не могу ни предположить, ни объяснить. Все мои мысли теперь сосредоточены на вопросе, что мне делать относительно него, кажется, я пришёл к заключению, Я указал на альбом и прибавил: "Что бы ни вышло из этого, а я намерен повиноваться приглашению". Моя мать взглянула на меня, как будто не поверила собственным ушам. "Он говорит? Точно это действительно существо?" воскликнула она. "Жорж, разве ты уверен, что в самом деле видел кого-нибудь в беседке? Она была пуста". Положительно говорю тебе, что когда ты указывал на неё, там не было ни души. Ты всё думал об этой женщине и додумался до того, что вы образил бы, так видишь её. Я опять раскрыл альбом. Мне представилось, что она писала на этом листке, ответил я. Взгляните сюда. Разве я ошибся? Матушка отказалась смотреть. Хотя она упорно настаивала на своем мнении с разумной точки зрения, написанные слова все-таки нагоняли на нее страх. «Еще недели не прошло», — продолжала она, — «как я видела тебя в постели между жизнью и смертью. Где ж тебе ехать на свидание при твоем состоянии здоровья? И еще свидание с призраком собственного воображения, который является и потом исчезает». оставляя за собой вещественные письмена. Это смешно, Жорж, удивляюсь, как ты сам не хохочешь над собой. Она попыталась показать мне пример, но слёзы выступили у бедняжки на глазах, когда она тщетно силилась засмеяться. Я уже начинал жалеть, что поделился с ней своими мыслями. Не принимайте этого так серьёзно, матушка, возразил я. Быть может, я не от ещё и указанного места в жизни не слыхивал про источник святого Антония. Я понятия не имею, где он находится. Положим, я найду его. Положим, путь к нему окажется удобен. Не пожелаете ли вы поехать со мной? Сохрани меня Бог, горячо возразила матушка. Я не хочу иметь ничего общего с этим. Ты заблуждаешься, ты в состоянии ненормальном. Я поговорю с доктором. Сделайте это, дорогая моя. Мистер Макглю человек умный. Мы пойдём мимо него, пригласим его обедать, а теперь оставим этот разговор, пока не увидимся с доктором. Я говорил шутливо, но вполне вознамерился исполнить то, что сказал. Я был очень расстроен, нервы мои потрясены до того, что меня пугал малейший шум на дороге. Мнение такого человека, как Мегглю, который на всё земное смотрел с одной и той же неизменно практической точки зрения, действительно могло принести мне пользу как нравственное лекарство. Мы выждали той минуты, когда десерт стоял на столе и слуги вышли из столовой. Тогда я рассказал доктору то, что уже изложен мной выше. И сделав это, я раскрыл альбом чтобы он сам прочёл написанное. Не ошибся ли я страницей? Я вскочил со стула и ближе поднёс альбом к свету лампы, висевшей над обеденным столом. Нет, страница та самая. Вот и мой недоконченный эскиз водопада. Где же две строчки, которые были написаны внизу? Они исчезли. Я напрягал зрение, всматривался и всматривался. Одна белая бумага отражалась в моём взоре. Я положил раскрытый альбом перед матушкой. Вы видели написанное так же, как я, сказал я ей. Не обманывает ли меня зрение? Взгляните на этот листок. Матушка откинулась на спинку стула с восклицанием ужаса. Исчезло? спросил я. Исчезло. Я повернулся к доктору. Признаться, он удивил меня до крайности. На его лице даже не мелькнуло улыбки, недоверия. Ни одной шутки не сорвалось с его губ. Он внимательно слушал меня во всё время и теперь ждал дальнейшего рассказа. "Даю вам честное слово", сказал я, "что видел, как призрак писал моим карандашом внизу этой страницы. Уверяю вас, что я взял альбом в руки, И увидел написанные слова, когда полный месяц войдёт над источником Святого Антония. Прошло не более 3 часов, и вот, поглядите сами, не остаётся ни малейшего следа того, что было написано. Не остаётся ни малейшего следа чего либо написанного, спокойно подтвердил Мекаглю. Если вы маломальски сомневаетесь в том, что я вам говорю, — продолжал я. — Спросите матушку. Она засвидетельствует, что также видела написанное. — Я не сомневаюсь, что вы оба видели написанное, — ответил мак Глю с хладнокровием, которое меня поражало. — Можете вы объяснить это? — спросил я. — Стараюсь объяснить себе, — сказал непроницаемый доктор. И думаю, что некоторые лица удовлетворятся моим объяснениям. Например, я сперва могу изложить так называемый рациональный взгляд на факты. Я могу сказать, что вы, как мне достоверно известно, теперь находитесь в состоянии сильного нервного потрясения. Поэтому, когда видели призрак, по вашему выражению, то видели просто собственное призрак. Сие впечатление, произведённое отсутствующей женщиной, которая, как опасаюсь, задела вас в какой-нибудь слабую струну или чувствительную сторону характера. Я не имею в виду оскорблять вас, мистер Джермейн. Я вовсе не обижаюсь, доктор, но простите меня за откровенность, ваше рациональное объяснение напрасный труд относительно меня охотно прощаю. Ответил Макглю: "Тема охотняя, что вполне разделяю ваше мнение. Я сам не придаю никакой веры этому рациональному объяснению. Это было по меньшей мере удивительно. Что же вы думаете?" спросил я. Мистер Макглю, однако, не позволил мне торопить его. "Постойте", сказал он. "Теперь надо испробовать нерациональное объяснение". быть может, оно скорее подойдёт к вашему настоящему настроению, чем другое. Теперь мы скажем, что вы действительно видели дух или двойник живого существа. Очень хорошо. Если вы способны представить себе появление бестелесного духа в земном одеянии, положем шёлковым или шерстяным, как случится, небольшого усилия будет стоить, чтобы предположить что этот дух может держать в руках земной карандаш и писать земными словами в земном альбоме для рисунков. Когда призрак исчезает, что было с вашим призраком, то логика сверхъестественного, по-видимому, требует, чтобы это письмо последовало этому примеру и также исчезло. А причина такого исчезновения, если вам нужна причина, может заключаться или в том, что привидение не желает посвящать свои тайны человека постороннего, как я, например, или в том, что исчезать свойственно призракам и всему, связанному с ними, или наконец в том, что привидение передумало за эти 3 часа, меня нисколько это не удивило бы в призраке женщины и не желает больше видеться с вами, когда взойдёт полный месяц над источником святого Антония. Вот вам нерациональное объяснение. О себе я должен сказать, что не ставлю ни во что и это объяснение. Заметное равнодушие доктора к обеим сторонам вопроса начинало раздражать меня. Попросту сказать, доктор, заметил я, вы не считали это обстоятельство стоящим серьёзного исследования. Я не думаю, чтобы серьёзное исследование можно было применить к нему. возразил доктор. Допустив это, вы будете правы. Осмотритесь вокруг. Вот мы сидим здесь трое за уютным столом, живые и бодрые. Если бы, чего Боже сохрани, добрая мистрис Джермен или вы сами вдруг упали мёртвыми, я, хотя и доктор, не больше мог бы объяснить. какого рода основное начало жизни и движения внезапно погасло в вас, чем собака, которая лежит там на ковре у камина, когда я спокойно пребываю в невежестве относительно этой непроницаемой тайны, представляющейся мне день за днём каждый раз, когда я присутствую при появлении на свет живого существа или при отходе его из этого мира, Почему бы мне не оставаться спокойным относительно вашей дамы в бесетке и не сказать, что она свыше моего понимания и баста. Тут матушка вмешалась в разговор. Ах, доктор, сказала она. Если бы вы только могли убедить моего сына взглянуть на этот вопрос так же рассудительно, как вы, я была бы очень счастлива. Представьте себе, он твёрдо вознамерился Если отыщет это место, ехать к источнику Святого Антония. Даже это сообщение нисколько не удивило доктора Микглю. Вот что. Он намерен явиться на свидание, назначенное ему привидением. Да. Да, я могу оказать ему услугу, если он останется при своём намерении. Я расскажу ему про другого человека, который также послушался указания написанного призраком. Расскажу и то, что вышло из этого. Такое заявление могло поразить. Неужели он говорит не шутя? Вы говорите искренно или шутите? спросил я его. Я никогда не шучу, сударь, возразил Мекглю. Ни один больной не будет иметь веры в доктора, способного шутить. Укажите-ка мне хорошего доктора. которого самые близкие друзья когда-либо видели в шутливом расположении духа на практике. Вы, пожалуй, дивились моему холоднокровию, когда рассказывали мне вашу странную историю. Однако это естественно, сэр. Не вы первый рассказываете мне историю о призраке и карандаше. Разве вы хотите сказать, что слышали о другом, кто видел то же, что видел я? Именно это и хочу сказать. возразил доктор Тот человек был шотландец дальний родственник моей покойной жены он носил благородное имя Брюс и вёл образ жизни моряка позвольте я сперва выпью рюмку хереса чтобы промочить горло как говорится в простонародии и так доложил вам Брюс был помощник пипер на трёхмачтовом корабле шедшим из Ливерпуля в Новый Брауншвейк. Однажды они со шкипером в полдень, определив по солнцу точку, где находилось судно, усердно выводили на своих досках вычисления долготы и широты. Сидя у себя в каюте, Брюс случайно взглянул на отворенную дверь каюты шкипера, которая была напротив. «Как выходит у вас, сэр?» — спросил Брюс. Человек, сидевший в каюте шкипера, поднял голову. И что же увидел Брюс? Лицо шкипера? Черт, а с два. Лицо совершенно ему незнакомое. Мой Брюс соскочил со стула, а сердце у него так и колотится. Летит он отыскивать шкипера на верхней палубе. Шкипер оказался там. Не дать, не взять, как и прежде всегда бывал. когда после вычисления отбрасывал на тот день заботу о долготе и широте. — Кто-то сидит у вашей конторки, сэр, — говорит ему Брюс. — Он пишет на вашей доске, и мне совсем не знаком. — Незнакомец в моей каюте? — спрашивает шкипер. — Помилуйте, Брюс, мы вышли из гавани шесть недель назад. Как мог он попасть на корабль? Брюс не в состоянии объяснить этого, — но упорно стоит на своем. Шкипер бежит вниз, как вихрь врывается в свою комнату и не находит там никого. Сам Брюс должен был сознаться, что каюта, несомненно, пуста. «Если бы я не знал, что вы не пьете, — говорит капитан, — то подумал бы, что вы пьяны. Теперь я обвиню вас только в том, что вы вздремнули. Не повторяйте этого, Брюс». Брюс настаивает на своём. Он клянётся, что видел человека, который писал на аспидной доске шкипера. Тот берёт доску и смотрит на неё. "Господи, помилуй и спаси нас", восклицает он. Тут действительно написано. Брюс в свою очередь смотрит на доску и видит так ясно, как только можно видеть написанные слова: "Прав на сеев вост". И больше ничего. Ах, мистер Джермень, пересыхает в горле, когда рассказываешь. С вашего позволения, я выпью ещё капельку хереса. Вот это хорошо. Славное старое вино. Посмотрите, как маслянистые капли стекают по краям рюмки на дно. Надо вам заметить, что направить курс корабля к северо-востоку значило уклониться от пути. Ну, с капитан решил долго не думая, так как не находил на корабле разгадки тайны и погода стояла хорошая, переменить курс, пока ещё не стемнело, и посмотреть, что из этого выйдет. Вышла ледяная глыба, которая показалась часов в четвёртом. К ней примёрз, врезавшийся в неё разбитый корабль. Пассажиры и экипаж почти до смерти были измучены и окоченели от стужи. Это удивительно, скажете вы, но далее становится ещё удивительнее. Подшкипер помогал одному из спасённых пассажиров подняться на борт корабля. Как бы вы думали, кто это был? Тот самый человек, которого призрачное явление представило Брюсу в каюте шкипера, пишущем на его доске. Более того, Если ваша способность изумляться ещё не истощилась в конец, пассажир узнал корабль как то самое судно, которое ему приснилось в полдень. Он даже говорил о нём кому-то из офицеров на разбитом корабле, когда проснулся. "Нас спасут сегодня", сказал он и в точности описал вооружение трёхмачтового судна задолго до того, как оно показалось. Теперь вы знаете, мистер Джермен, как дальний родственник моей жены пошёл по зову привидения и что вышло из этого. Закончив этими словами свой рассказ, доктор выпил ещё рюмку хереса. Однако я не удовлетворился. Я хотел знать больше. А написано на доске, спросил я, осталось оно или исчезло подобно словам в моём альбоме? Ответ доктора Мегглю обманул моё ожидание. Он никогда не интересовался и никогда не слышал, сохранилось ли написанное на доске или нет. Он сказал мне всё, что ему известно. Прибавил он только одно, ещё нечто в виде замечания с поучительным наставлением. Между вашей историей, мистер Джермен, и Брюсовой сходство удивительное. Главное различие насколько я могу судить, состоит в следующем. Там указание призрака спасло всех людей, находившихся на корабле. Признаться, я сомневаюсь, послужит ли приглашение дамы к вашему спасению. Я молча обдумывал странный рассказ, который только что слышал. Другой видел то же, что я. Сделал то же, что я был намерен сделать. Матушка приметила с большим неудовольствием, какое сильное впечатление произвел на меня мистер Мекглю. «Я жалею, доктор, что вы не оставили вашей истории при себе», — сказала она резко. «Позвольте узнать, почему, сударыня?» «Вы утвердили моего сына в намерении ехать к источнику святого Антония». Мекглю хладнокровно заглянул в свой карманный календарь, прежде чем ответил. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Полнолуние наступает с 9 числа, сказал он. Таким образом, мистер Джермейн отдохнёт несколько дней до отъезда. Если он отправится в своём собственном покойном экипаже, то каково бы ни было моё мнение о его поездке в нравственном отношении, как врач, я нахожу, что она не причинит ему вреда. Знаете вы, где источник Святого Антония? Вмешался я Это знает каждый, кто мало-мальски знаком с Эдинбургом. Стола быть он в Эдинбурге на самой окраине города, так сказать, смотрит на него с высоты. Пройдите всю старую Канангецкую улицу до конца, поверните направо и ступайте мимо знаменитого Холирудского дворца, через парковую аллею поднимитесь к развалинам часовни Святого Антония на склоне горы. И тут он как раз за часовней громадный камень, у его подножия бьёт источник Святого Антония. Вид красив в прилунном свете, и я слышал, что там уже не водят самошенники, как в былое время. Матушка, очевидно всё больше и больше недовольная, встала, чтобы пройти в гостиную. "Признаться, я не ожидала этого от вас", сказала она доктору. Никогда бы я не поверила, что вы способны поддерживать моего сына в его сумасбродстве. Прошу извинения за сударня. Ваш сын не нуждается ни в какой поддержке. Я вижу ясно, что его решение принято. Какая в том польза, если я буду стараться отговорить его от задуманного? Он не слушает вашего совета, любезная мистрис Джермейн. Могу ли я надеяться, чтобы он послушал мой? Макглю заключил свой ловкий комплимент в наиболее почтительнейшем поклоне и распахнул перед матушкой дверь. Когда мы с доктором остались с глазу на глаз выпить стакан вина, я спросил его, скоро ли мне можно отправиться в Эдинбург без вреда для здоровья. Выделите 2 дня на дорогу и поезжайте, если непременно хотите в начале будущей недели. Одно прошу вас помнить: прибавила осторожный доктор Я умываю руки от всяких последствий относительно дамы, которая тут замешана, хотя очень сильно хочу узнать, что из вашей поездки выйдет.